Глава тринадцатая. Малыш Жарве. Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от кого-то. Быстрым шагом он шел среди полей, сворачивая на первые попавшиеся дороги и тропинки, и не замечая, что кружится на одном месте. Он проблуждал так целое утро, не евший и не ощущая холода. И голода тоже. Он был во власти множества неведомых ему доселе ощущений. Он чувствовал, как в нем поднимается глухая злоба. На кого этого он не знал? Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление. Он боролся с ним и противопоставлял ему ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это состояние угнетало его. Он с тревогой замечал, как рушится страшное внутреннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастья. Он спрашивал себя, что же теперь заменит его. Были мгновения, когда он предпочел бы, пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло. Это бы меньше взволновало его хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы. И долетавший до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы, ведь уже столько времени они не возникали перед ним. Так в течение всего дня... Накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами. Когда солнце склонялось к западу, и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан-Вальжан сидел за кустом на широкой бурой пустынной равнине. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп, ничего, даже колокольни какой-нибудь отдаленной сельской церкви. Жан-Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста велась тропинка, пересекавшая равнину. Погруженный в мрачные раздумья, которые придавало еще более устрашающий вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан-Вальжан вдруг услышал веселую песенку. Он обернулся и увидел на тропинке маленького Савояра, мальчика лет десяти. Беднейшее население Савойи каждую зиму массами отправлялось во Францию и бродило по селам и городам в поисках заработка. Мальчик, напевая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной. Это был один из тех ласковых и веселых малышей, что бродят по свету в рваных штанишках, сквозь которые светятся голые коленки. Не прерывая пения... Мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони мелкие монеты. Должно быть весь свой капитал. Среди медиков была одна монета в сорок су. Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую до сих пор ему удавалось ловко подхватывать всю целиком тыльной стороной руки. Однако на этот раз монета в сорок су отскочила и покатилась к кустарнику по направлению к Жану-Вальжану. Жан-Вальжан наступил на нее ногой. Мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это. Он ничуть не удивился и подошел прямо к Жану-Вальжану. Место было безлюдное. Насколько видел глаз, ни на равнине. Ни на тропинке не было ни души. Только еле слышные крики перелетных птиц, Летевших стаей где-то на огромной высоте, Доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, Вплетавшему в его волосы золотые нити И заливавшему кроваво-красным светом Свирепое лицо Жана Вальжана. Сударь! сказал маленький Савояр с той детской доверчивостью, которая слагается из неведения и невинности. — А моя монета? — Как тебя зовут? — спросил Жан Вальжан. — Малыш Жерве, сударь. — Убирайся прочь, — сказал Жан Вальжан. — Сударь, — повторил мальчик, — отдайте мне мою монету. Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил. «Мою монету, сударь!» — еще раз повторил мальчик. Жан-Вальжан по-прежнему смотрел в землю. «Мою монету!» — кричал ребенок. «Мою светленькую монетку! Мои деньги!» Жан-Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то же время он силился сдвинуть с места толстый подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище — «Я хочу мою монету. Мою монету в сорок су!» Мальчик плакал. Жан-Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением, потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом. «Кто это? Я, сударь!» — ответил ребенок. «Малыш Жерве! Я! Я!» Отдайте мне, пожалуйста, моих сорок су. Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте. И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган, заговорил почти угрожающим тоном вот что. Отодвините вы, наконец, ногу? Говорят вам, отодвиньте ногу. Ах, ты все еще здесь, вскричал Жан-Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост. Не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил «Уходи, покуда цел!». Мальчуган с испугом посмотрел на него и задрожал всем телом. Несколько секунд он пробовал в оцепенении, а затем пустился бежать со всех ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть. Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться, и Жан Вальжан, погруженный в раздумья, услышал его плач. Несколько мгновений спустя ребенок исчез. Солнце село. Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Целый день он ничего не ел. Возможно, у него была лихорадка. Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положения с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять-двенадцать шагов вперед, казалось, с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул. Только сейчас он почувствовал... Вечерний холод. Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли палку. Тут он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную его ногой в землю и блестевшую между камнями. Его передернуло точно от действия гальванического тока. «Что это?» — пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляд от светлого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз. Так прошло несколько минут. Вдруг он бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взором равнину, и весь дрожа стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежище. Он ничего не увидел. Надвигалась ночь. Равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы. Он глубоко вздохнул Быстро зашагал в ту сторону, где скрылся ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел. Тогда он закричал изо всей силы. «Малыш Жерве! Малыш Жерве!» Потом замолчал и прислушался. Никакого ответа. Поле было пустынное и угрюмо. Бесконечность обступала Жанна Вальжана со всех сторон — Вокруг был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос. Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют. Он снова зашагал, потом пустился бежать. Время от времени он останавливался и кричал — в этой пустыне громким и в то же время жалобным голосом «Малыш Жерве! Малыш Жерве!» Если бы даже мальчика услышал его, он бы, конечно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Но, по всей вероятности, мальчик был уже далеко. Дорогой Жан-Вальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил «Господин Кюре, вы... «Не видели тут мальчика?» «Нет», — ответил священник, — «мальчика по имени Малыш Жарве». «Я никого не видел». Жан-Вальжан вынул из своего мешка две пятифранковые монеты и протянул священнику, господин Кюре. «Вот вам на бедных, господин Кюре. Это мальчуган, лет около десяти». Кажется, он был с шарманкой и сурком. Он прошел здесь. Знаете, он из этих, из савояров. Я его не видел. Малыша Жарве. А он не из ближнего села, вы не знаете? Можете сказать? Если он такой, как вы его описали, друг мой, то это, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает. Жан-Вальжан поспешно вынул еще две пятифранковые монеты и отдал священнику на ваших бедных, — сказал он. И вдруг добавил в каком-то исступлении, — «Господин Аббат, велите меня арестовать! Я вор!» Священник испугался, он стегнул лошадь и ускакал. Жан-Вальжан побежал в ту же сторону — Он пробежал довольно большое расстояние, смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Раза три он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточке. Это оказывалось кустиком или камнем почти вровень с землей. Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже взошла. Он еще раз вгляделся вдаль и прокричал в последний раз. Малыш Жерве! Малыш Жерве! Малыш Жерве!.. Его крик замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал еще раз Малыш Жерве но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие. Ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести. В полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул «Я негодяй!» Сердце его не выдержало, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет. Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отрешился, мы это видели, от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясный отчет в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился христианскому поступку и кротким словам старика «Вы обещали мне стать честным человеком, я покупаю у вас вашу душу, я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее Богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой ангельской кротости гордость, живущую внутри нас как оплот зла он смутно сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным натиском, какому он когда-либо подвергался. Что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда, а если уступит, то придется ему отказаться от той ненависти, которую в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которые давали ему чувство удовлетворения. Что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным, и что сейчас завязалась борьба, титаническая и решительная борьба между его злобой и добротой того человека. Вглядываясь в открывшиеся ему духовные просветы, Он шел как пьяный? Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел, угрюмо смотря вперед? Слышал ли он таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос? что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу, что отныне для него уже не может быть середины, и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них, что теперь он должен в известном смысле либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника, что если он хочет стать добрым, Он должен сделаться ангелом. Если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище. Здесь нужно еще раз задать себе вопросы, которые мы уже задавали себе ранее. Отразилась ли в его сознании хотя бы тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье — совершенствует ум. Мы уже говорили об этом. Однако сомнительно, чтобы Жан-Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли приходили ему в голову, то он не останавливался на них, они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел Из отвратительной черной ямы, носящей название каторги, на его пути появился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он перестал понимать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевшей восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетели. Одно было достоверно, в одном он не сомневался. Он стал другим человеком. Все в нем изменилось, и уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа коснувшееся его сердца. Таково было его душевное состояние, когда он встретил малыша Жерве и украл у него сорок сух. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить. Не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения к злу, результатом того, что в статике называют силой инерции. Да, это было так. И в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто, это украл не он, не человек, украл зверь. Послушные привычки, инстинктивно, бессмысленно, Он наступил ногой на монету, в то время как разум его метался, одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан-Вальжан с ужасом отшатнулся, и, спустив крик отчаяния. Странное явление, возможное лишь в тех условиях, в каких находился он. Украв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже был не способен. Так или иначе, это последнее злодеяние оказало на него решающее действие. Оно внезапно прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его, и, оставив все неясное и туманное по одну сторону, а свет по другую, подействовала на его душу так же, как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой. Прежде всего, даже не успев еще постичь и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчик, чтобы вернуть ему деньги — Потом, убедившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул Я негодяй, он вдруг увидел себя таким, каким он был. Но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он только призрак. А пред ним, облеченный в плоть кровь, с палкой в руках, Иранцем, полным краденого добра, за спиной, в рваной блузе, с угрюмым решительным лицом и с множеством гнусных помыслов в душе, стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан. Мы уже говорили, что чрезмерность страданий сделала его до известной степени ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой Жана Вальжана, его страшное лицо. Он готов был спросить себя, кто этот человек. И человек этот внушил ему отвращение. Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она заслоняет действительность. Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого. Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу, с самим собой, созерцая себя, и в то время сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинственной глубине мерцающий огонек, который он принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик, и что это — епископ. Он попеременно всматривался в двух людей, стоявших перед его сознанием, в епископа и в Жана Вальжана. Никто, кроме первого, не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей такого рода восторженному состоянию, по мере того, как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал и становился все лучезарней в его глазах, а Жан-Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень, и вдруг исчез. Остался один епископ, и он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием. Жан-Вальжан долго плакал. Он плакал горючими слезами, плакал навзрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок. Пока он плакал, сознание его все прояснялось и, наконец, озарилось необычайным светом, чудесным и в то же время грозным. Его прежняя жизнь, первый проступок — Длительное искупление, внешнее одичание и внутреннее очерствение, минута выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа, и последнее, что он сделал, кража монеты в 40 су у ребенка, Кража тем более подлая, тем более омерзительная, что она произошла уже после того, как епископ его простил. Все это припомнилось ему и предстало перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении. Он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему безобразной. Смотрелся в свою душу, и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью и над этой душой. Ему казалось, что он видит сатану в лучах райского солнца. Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. Достоверным можно считать лишь то, что в эту самую ночь кучер-дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и пребывавшего в день около трех часов утра, видел, проезжая по Соборной площади, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей дома, Монсеньора bienvenue.